Глава тридцать восьмая. Затихло мертвое озеро не скоро и не до конца. Что-то еще ворочалось, пыхтело, перекатывалось под непроглядной зеленоватой шапкой окутавший берег. Но волны вроде бы уже не бились, а камни и земля больше не содрогалась. с т о й т е здесь, распорядился Всеволод. Я взгляну. Мягкой кошачьей походкой он направился к озеру. Шел сторожка, готовый в любой миг прянуть назад. Но не он один шел. За спиной послышались шаги. Кого там еще понесло? Севолот раздраженно оглянулся. Бернгард. т е в т о н с к и й магистр не пожелал оставаться со всеми на безопасном расстоянии. Ладно, пусть его. Молча они вступили в блекло-зеленый туман, приблизились к воде, разглядели наконец. Севолот о с т о л б е н е л Да, его предположение оказалось верным. Да, мертвое озеро столь сильно страшилось серебра, что даже при свете дня разверзло свои холодные воды до самого дна. Вот только как разверзло? Зрелище было немыслимым, невероятным. Вся водяная морось уже полностью осела, и верхний прозрачный слой вновь укрывал темную муть от солнечных лучей. Однако теперь в озерной глади беспорядочно з и я л и многочисленные дыры, не воронки, не круговороты, а именно дыры, п устоты, разорвавшие, вскрывшие, пробившие водяной покров изнутри, одни побольше, другие поменьше, с ровными отвесными стенками, глубокие как шурфы рудокопов, водяные шурфы, пронизывая озерные воды насквозь. Они курились зеленоватыми испарениями, как торфяные пожары на болотах, а через некоторые из них можно было даже различить пробивающиеся с дна слабые багровые отсветы рудной черты. Однако воспользоваться подобными прорехами было никак невозможно — слишком уж малы. Человеку ни в одну из таких дыр не протиснуться, и разбросаны они друг от друга и от берега далековато, пока доберешься, утонешь в мертвых водах. Это могло являться чем угодно, но только незаветным проходом к древней кровавой границе. Уж все Володу-то было с чем сравнивать. Настоящий проход, ровный, широкий, идущий от берега до берега до да через все дно, он видел глазами Эржебет. А это? Нет, это не то. Это не настоящее. с к р ы т о е в з л о м а н н о е г р у б о н е у м е л о не по правилам, не ночью, а с ред бела дня. и белым металлом. И именно поэтому не то. Темные мертвые воды дрожали часто и мелко, как студень на ветру. Огромный такой гигантский дырявый дымящийся студень в каменном котле. с е в о л о т тупо хлопал глазами. Бернгард стоял рядом и смотрел безмолвно, не дыша, как будто восхищенно. Два отражения колыхались на беспокойной ряби деготьного цвета: отражение в Севолода, перевернутое вверх ногами, головой к берегу, и отражение магистра, обычное, правильное, головой к центру водоема, изъеденного дырами. в Севолод отметил это лишь краем сознания, ничуть не удивившись. Что ж, так и должно быть. Сам он родился в этом обиталище. Бернгард пришел из мира иного, однажды уже переступив рудную черту, с о к р ы т у ю на озерном дне. От того и не меняется отражение м а г и с т р а в на пуганных мертвых водах. Так тоже можно отличать нечеловека от человека, говорил когда-то Бранко. Волох был прав, но сейчас о его правоте Всеволод думал меньше всего. Мысли сейчас к р у т и л и с ь вокруг язв беспорядочно пронзивших озерную гладь. Прорехи, словно прорубленные, пробитые, проломленные, прогрызенные в мертвых водах, смутно повторяли очертания брошенных на дно предметов, и были совершенно, абсолютно бесполезны. Все вышло не так, вышло иначе. с е в о л о д с трудом подавил рвущийся из груди стон разочарования, повернулся к Бернгарду: "Что это? Что это?" Магистр пожал плечами, ответил спокойно, даже вроде бы удовлетворенно. Мертвые воды не выносят серебра, и они действительно расступились, отгородив себя от него и его от себя. Отгородив? Да, Русич. Так засевшая в человеческом теле заноза или наконечник стрелы обволакивается гноем, а после с гноем же выходит наружу. У озера нет возможности вытолкнуть серебро во вне, поэтому его воды просто отступили, разорвались, разошлись в тех местах, где лежит белый металл. Бернгард, мы сможем как-нибудь пустить в эти прорехи мою кровь и сказать твои слова? – спросил с е в о л о т Магистр покачал головой. Кровь пойдет не на кровавую границу, а на серебро, лежащее на дне. Слова тоже. И вряд ли сейчас при свете солнца мертвые воды пропустят их дальше. А потом нам ведь все равно не добраться до этих водяных дыр. Они открылись слишком далеко от берега. А у нас нет ни лодки, ни плота. Да если бы и были, это особое озеро, Русич. По нему невозможно плавать. Здесь тонет все. Проваливается сквозь верхний слой, у в я з а е т в нижнем. Тонет все. проваливается, увязает, что ж? А если мы? Скинул голову в с е в о л о д Сами, если просто войдем туда. Куда? Поднял брови Бернгард. В озеро. Ну да. На нас серебряные брони. Значит, перед нами мертвые воды должны раступиться. с Нужно только идти вперед и и воды, конечно, раступятся, – п е р е б и л Бернгард. Вот только не сразу. Вначале они нас изломают, превратят в кольчужные мешки смеси в о м из раздавленных внутренностей и раздробленных костей, а потом да, раступятся с над тем, что от нас останется. Ты же видел, озеро не разверзается сразу. Оно противится белому металлу, пытается его поглотить, справиться с ним. Оно бьется и борется. А Разве оно еще не успокоилось? Нахмурился Всеволод. Посмотри на эту ряб, ь Русич. Посмотри на свое отражение. Это мнимое спокойствие. Оно продлится лишь до следующего соприкосновения с серебром. Хочешь проверить? Не дожидаясь ответа, Бернгард вынул из ножен меч, коснулся клинком дрожащей воды, самым кончиком тронул темную жижу под прозрачным слоем и тут же отдернул серебряное оружие, отступая на шаг. Все верно. даже от этого слабого касания мертвые воды дернулись, вздыбились, взбурлили, вскипели и долго не могли утихомириться. Нам нужен проход на дно, Русич, сказал Бернгард, настоящий проход, по которому можно беспрепятственно спуститься с берега до самой кровавой черты. Без него никак. Севелот обреченно вздохнул. Ты же видишь, это невозможно. Днем до дна не добраться. Я так не считаю. Губы магистра вдруг раздвинулись в довольной улыбке. Главное, мы убедились, что мертвое озеро действительно обнажает дно передлунным металлом. Что ты задумал? Насторожился Всеволод. Попробуем использовать не куски серебра и не с е р е б р е н у ю сталь. А что же тогда? То, что можно выражаясь твоими же словами, смешать с водой. Серебряную стружку? Порошок, в с е в о л о д л и х о р а д о ч н о соображал. Исыпать все в озеро, но что это даст? Да и ведь нет у нас уже серебра, только то, что на латах и оружие осталось, а другого взять негде. Бернгард покачал головой. Ты не понял меня, Русич. Я г о в о р ю о жидком серебре, аляпис интернализ. р а с тво р а д с к о г о камня? в с е в о л о д испытующий взглянул на Бернгарда. Но разве у тебя есть? Есть, кивнул Бернгард. Здесь, здесь. С собой, с собой. И много, надеюсь, что хватит. Откуда, как? Впрочем, в данной ситуации это не столь важно. Сейчас важнее другое. И ты думаешь, что серебряная вода? В том-то и дело, что вода, торжествующе повторил магистр. Именно вода. Вода в воду. Вода против воды. Мертвые воды легко обтекают твердые предметы, но отгородиться от жидкого серебра им будет непросто. Хоть ты и не занимался алхимией, но все же должен представлять, что происходит, когда один раствор проникает в другой. Жидкости либо смешиваются, либо нет, верно? Ну, растерянно протянул в с е в о л о д Магистр продолжал быстро, уверенно и напористо. В нашем случае дело будет обстоять так. Сначала с серебряным раствором смешается вот этот защитный покров. Бернгард кивнул на верхний слой прозрачной воды. Конечно, концентрация адского камня при этом значительно уменьшится, но это не беда. Мертвые воды, насколько я могу судить, весьма чувствительны к лунному металлу. Даже раствор, содержащий мизерную толику серебра, способен взбудоражить озеро и поднять такую бурю. Бернгард многозначительно хмыкнул. а удерживать на себе новую субстанцию, которая пропитает и по сути обратит в себя весь верхний слой, мертвые воды уже не смогут. Значит, они сбросят ее, сольют, и во-первых, окажутся беззащитными перед солнцем, а во-вторых, им придется дать дорогу серебряному ручью, который, разумеется, устремится на дно этой каменной чаши. Лапис интернализ проведет нас вниз, Русич. О чем ты говоришь, Бернгард? Ты же сам только что доказывал мне, что озеро так просто не сдается. Да оно в два счета разметает твою серебряную водицу в брызги и обратит в туман. И что? Безмятежно усмехнулся Бернгард. т у м а н о сядет, брызги опадут и снова сольются друг с другом. Согласен, реакция будет бурной, но ее итог очевиден. Полагаю, для достижения нужного результата нам хватит нескольких пинт раствора адского камня. Пинт. с е в о л о т вытаращил глаза. Что за бред? Алхимическая лаборатория завалена, а все имевшиеся у них запасы серебряной воды израсходованы. Где ты умудрился отыскать столько? И как смог дотащить сюда? Я ничего не искал, ничего не тащил. Я привел. Что? с е в о л о т ничего не понимал. Привел? Улыбка Бернгарда стала еще шире. Не тебе одному предстоит сегодня пожертвовать своей кровью ради спасения этого мира, а кровь, как ты знаешь, бывает разной. Ах, вот оно что: пропитанные серебром умруны из замкового склепа, ходячие бурдюки под завязку, наполненные раствором адского камня. Похоже, для мертвой дружины Бернгарда нашлось новое применение. Начнем с твоего старого знакомого Русич. Если потребуется, призовем кого-нибудь еще. Ты о чем? Нахмурился вселот. О ком? О каких знакомых идет речь? Но на этот раз Бернгард не снизошел до объяснений. Князь магистр повернулся назад и... Брат Арнольд! Над берегом все еще укрытым зеленоватым туманом раскатисто и г л у х о прозвучал зов магистра. Подойди сюда!